Глава 26. Хрустальная ночь. В 1919 году в мире была проведена первая радиопередача, в которой отчетливо слышалась разборчивая человеческая речь. Уже через 5 лет радиовещание перестало казаться чем-то на грани волшебства. Прогресс с каждым годом стремительно набирал обороты, принося в мир новые открытия. Пытливый и любознательный Папа Пи 11 который постоянно следил за развитием науки своего времени и вдохновлял этот процесс в церкви, конечно, знал о существовании столь дивного изобретения человечества, как передача голоса на расстоянии. Сразу после подписания латеранских соглашений понтифик озаботился тем, чтобы у его государства появилась своя радиосвязь. Скинув с себя бремя ватиканского затвора, святой отец поспешил с визитом к гениальному Гульельмо Маркони, лауреату Нобелевской премии и фактическому изобретателю радио. Прибыв с визитом к ученому, папа, забыв обо всех требованиях так чтимого им протокола, уселся на первый попавшийся табурет, и словно ребенок начал просить Маркони что-нибудь ему рассказать, а лучше показать. Исполните прежде всего, насколько это возможно, желание, которое мы выразили совсем недавно. Мы просили вас показать какой-нибудь эксперимент, дабы мы могли понять, как вам удается проследить путь этих волн, которые никто не видит и не слышит. Мечтательно смотря вдаль, И растерянно разводя руками, говорил понтифик. Желание святого отца иметь в Ватикане радио было настолько сильным, что Маркони с коллегами немедленно включился в работу. И 12 февраля 1931 года долгожданное событие состоялось. Радостный папа выступил с речью, которую произнес на латинском языке, следуя требованиям протокола и в очередной раз проявляя удивительное пристрастие и к старому, и к новому. Пи 11 стал первым римским епископом, чей голос услышал весь мир. С этого момента и он сам, и его преемники, станут активно использовать радио Ватикана, чтобы обращаться к верующим с речью. А тем для обращений уже очень скоро появится довольно много. Всего через два года после торжественного открытия мирового церковного радиовещания в Германии произошел государственный переворот. Власть перешла к Национал-социалистической рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером который вскоре стал рейхсканцлером. Еще немного, и в стране воцарится тоталитарная диктатура. Прежде единичные случаи преследования духовенства в нацистской Германии теперь приняли массовый характер. В этой непростой ситуации святой престол был заинтересован в том, чтобы достичь соглашения с новым правительством, несмотря на все безобразие национал-радикалов в отношении церкви. В тот момент никто в Ватикане еще не представлял, с кем им придется иметь дело и чем на самом деле является гитлеровская власть. Кардинал Эудженио Пачелли получил от папы распоряжение провести переговоры с Германией. Опытный дипломат смог достичь приемлемых договоренностей, в результате чего был подписан конкордат, предусматривающий гарантии свободы для церкви, независимость католических организаций, а также право преподавания религиозных дисциплин в школах. Положения подписанного документа фактически повторяли латеранские соглашения. Но в отличие от фашиста Муссолини, нацист Гитлер никакие договоренности ни с какими церковниками исполнять не собирался. Германия подписала-то данный конкордат просто для вида. Уже через пять дней в стране стали распускаться организации католической молодежи. А еще через некоторое время нацисты начали препятствовать деятельности католических школ. Немецкий епископат поначалу попытался сотрудничать с новой властью. Но уже очень скоро иерархи поняли, что их никто не собирается воспринимать всерьез. Тучи сгущались. Святой престол расценил ситуацию в Германии как оскорбление и ущемление своих прав. Гитлеру, впрочем, это было глубоко безразлично. Какое-то время он еще пытался сохранять в глазах Ватикана благопристойный вид и даже направил папе Пию XI поздравительную телеграмму в связи с годовщиной коронации. В ответ импульсивная Келли Рати в свойственной ему манере раскритиковал Гитлера. Министр иностранных дел Германии просил святого отца не усугублять отношения с фюрером но понтифик подобные призывы, естественно, проигнорировал и продолжил писать в адрес правительства нацистской Германии гневные обличительные послания. Не ограничиваясь частными письмами, папа обнародовал окружное послание, которое было названо «с огромной обеспокоенностью». В тексте святой отец всячески осуждал любые проявления нацизма, выступал против идеи чистой расы и напоминал, что все люди являются божьими созданиями и братьями на земле. Духовенство с воодушевлением стало передавать верующим слова его святейшества. В Германии энциклика закономерно была запрещена, а за ее распространение многие священники поплатились свободой и были отправлены в концентрационные лагеря. Для пи это стало тяжелым ударом. Руководство нацистской Германии публично высмеивало папу. Открыто говорило, что плевать хотело на его доводы и считает понтифика недалеким, германскую нацию самой чистой, а евреев паразитами. На этом дело не закончилось. Правительство Германии стало активно воплощать в жизнь свою антисемитскую программу, а также заключило союз с итальянским фашистским режимом. Понтифик был на грани тяжелейшего нервного срыва. Он продолжал бороться против новой идеологии и отстаивать христианские ценности как мог. Очередным шоком для святого отца стали события, получившие название «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». В ходе массовых погромов, прокатившихся по территории нацистской Германии, сотни магазинов, принадлежавших евреям, были разграблены, а их владельцы семьями были арестованы. Никаких обвинений. Более 30 тысяч человек подверглись массовым репрессиям просто за то, что они принадлежали к другой нации. После событий «Хрустальной ночи» Папа Пий XI присоединился ко всем западным лидерам, осудившим погром а сам выступил с обращением к католикам по всему миру, в котором жестко осуждал претензии нацистов на расовое превосходство. В ответ Гитлер также выступил с обращением, заявив, что понтифик подстрекает и агитирует против Германии. По словам фюрера, правительство продолжит без сострадания относиться к евреям. Все происходящее было лишь начало. Те ужасные события, которые ожидали человечество впереди, выпадут на долю уже следующего римского епископа. К концу пантификата Папы Пия XI, всего через 20 лет после трагических событий мировой войны, начнется следующее. Она станет самой кровопролитной в истории человечества. Прогресс, так любимый Папой-новатором, имел и обратную, темную сторону. Применение смертоносного ядерного оружия было не за горами. Крупнейший вооруженный конфликт, который унесет жизни 70 миллионов человек, омрачится чудовищным массовым уничтожением евреев, Самыми зверскими способами. Приближался Холокост. Папа уже не увидит тех кошмаров, которые, словно грозовая туча, надвигались на мир. Перенесший к тому моменту два сердечных приступа за несколько часов, святой отец был крайне слаб здоровьем и практически не покидал личных апартаментов. Свое последнее публичное обращение Пи-11 адресовал основанный им Папской Академией Наук. Разве могло быть иначе? В этом был весь Амброджо Дамиан Акили Ратти. 10 февраля 1939 года от третьего сердечного приступа скончался книжный человек, папа-ученый, так любящий церковный протокол и умело совмещающий его со своим неподдельным интересом к науке, с которой он всю жизнь старался примирить церковь. Собирался очередной конклав. Наступали страшные времена.